Глава 23. Я решил, что не стоит идти туда, где маг легко меня обнаружит, если Лакшми все-таки позвонит сообщить о краже. Долго искать он бы не стал, но наверняка заглянул бы ко мне домой и в офис, а потому я направился в зал Гали, принял там ультразвуковой душ и переоделся в синие спортивные штаны и черную футболку, которые хранил в шкафчике. Взглянув в зеркало и убедившись, что с внешним видом у меня все в порядке, я направился к пиковеру. Когда я пришел, тот как раз занимался тем, что я и посоветовал, работал с окаменелостями. «Боже!» — сказал он, посмотрев на меня. «Что случилось?» «В смысле?» — он указал на мой лоб. «Ничего себе шишка!» Я пощупал кожу. «А, да, я упал». Детективом он не был, зато был ученым. «Падение в условиях местной гравитации не привело бы к травме». «Это правда. Я налетел на Алла-Кварц. Боже!» «Ладно, неважно», — сказал я. «Хорошие новости для твоей совести. Лакшми Чаттерджи жива». «Живее всех живых, насколько я вижу», — ответил он, но с заметным облегчением. «Как она спаслась?» «Понятия не имею, но я забрал у нее дневник». Я передал книгу в протянутые руки. «Извини за обложку», — добавил я. Пиковер открыл дневник на первой странице и вчитался, а потом поднял взгляд. «Это точно Орайли, его интонация?» «Надо будет над ним поработать», — сказал я. «Я тоже хочу его прочитать», — ответил Пиковер. «Мы на мгновение задумались. Я не мог даже вспомнить, когда мое желание прочесть книгу в последний раз кому-то мешало». «Наверное, где-нибудь в Нью-Кландайке нашелся бы сканер для бумаг, но я даже не представлял, где его взять». «Ну ладно, тебе от него больше пользы, забирай. Только ради бога, держи дверь на замке и не подпускай к ней Лакшми Чаттерджи». «Она пыталась меня заколоть как вампира», — сказал Пикавер. «Ее я точно на порог не пущу». «Вот и хорошо. Читай себе. Сколько у тебя на это уйдет, не знаешь?» Он пролистал страницы, оценивая плотность текста. «Часа два-три, пожалуй. Ты уже проверился на датчике слежения?» «Да, все чисто. Наверняка Фернандес хотел их установить, но не смог подгадать момент». «Ну ладно, скоро вернусь». «Куда ты?» «Пойду поужинаю. Тебе, Рори, есть больше не нужно, зато нужно мне». В гнутом зубиле меня встретил вечно недовольный Батрик. Заняв привычный столик в углу, я дождался Диану, сказать честно, от нее мне хотелось совсем не еды, но до конца смены оставалось несколько часов, так что это откладывалось. Я заказал выпить, а заодно стейк со стручковой фасолью, мясо выращивалось искусственно из пробирки, а зелень здесь синтезировалась. Вскоре Диана принесла скотч со льдом, и я выпил его залпом. Посетителей в это время было немного, поэтому она жестом показала подвинуться и устроила свою круглую попку рядом с моей. «Ну и чей муж заехал тебе полбу на этот раз?» «Ничей», — сказал я. «Ну да, конечно», — ответила она, сжимая мое бедро. «Правда», — сказал я. «Слушай, ты же у нас девушка образованная. Слышала когда-нибудь о здешней писательнице? Лакшми Чаттерджи? Конечно. И как она?» впервые в жизни я задавал этот вопрос не подразумевая невысказанное в постели отлично пишет я прочитала ее книгу про лунопорт когда узнала что она к нам приедет она как шелби фут с той войной а, -а, -а сказал я о шелби фути я слышал впервые но подозревал что в детстве его с таким именем часто били а неплохая штука это их оплачиваемая поездка на марс ну ее еще нужно отработать а да Она пишет книгу об Этравине, или официальную биографию Дэнни О'Райли, или еще что-то. «Не только», — сказала Диана. «Еще она работает с местными начинающими писателями, рецензирует рукописи». «Серьезно? Ага, такой договор. Большую часть времени писатели свободны, но иногда приходится помогать новичкам». «И что для этого нужно?» «Договариваешься с ней о встрече, заранее присылаешь рукопись, и потом вы час ее обсуждаете». «В доме Шапатского, «Наверное». «Ты пишешь стихи», — заметил я. Она поморщилась. «Плохие». Тут я не мог поспорить, поэтому пропустил ее слова мимо ушей и просто сказал, «Можешь записаться к ней на прием». «Боже, нет, я не буду показывать ей свои стихи, она великолепно пишет». «Помогать начинающим ее работа?» «Я не могу, Алекс». «Ну, пожалуйста, детка, мне нужно, чтобы ты к ней попала». «А почему сам не сходишь?» «Уже сходил», — я указал на шишку. «Там и получил полбу». Диана недовольно фыркнула и привстала. «Ты неправильно поняла, малыш», — сказал я и понизил голос, не потому что боялся, что нас подслушают, а чтобы Диана склонилась ко мне во всем своем полуголом великолепии. Я побывал у нее дома без ее ведома. Нужно было забрать там один документ. «Без ее ведома?» — Холодно спросила Диана. — Значит, она настроила под тебя замки? — Нет, милая, честно. Я влез через окно. Мы подрались, но я заполучил документы. Но еще до этого она напала на нас с Пиковером за куполом, пыталась нас убить. Диана нахмурилась. — Пиковер же — трансфер. Это не помешало ей пробить ему грудь крюком, да и пальнуть в меня из дробовика тоже. — Боже! — она помолчала. — Но из-за чего? Она думает, мы знаем, где находится Альфа. А вы знаете? В этот раз я сумел сохранить самообладание. Нет, разумеется. Но она на вас напала. Ага. И ты хочешь отправить меня к ней одну? Ну, она ничего против тебя не имеет. Зачем тебе вообще это нужно? Я хочу, чтобы ты подкинула ей жучок, чтобы я мог подслушать ее разговоры. У нее есть как минимум еще один сообщник, кто-то ей сегодня помог. Не знаю кто, но хочу это выяснить. Зачем? Какая тебе разница? Человек, пришедший Лакшми на помощь, знал местонахождение Альфы, вот и вся разница. К тому же с жучком я бы заранее узнал, не решила ли Лакшми нарушить обещание держаться оттуда подальше. — Пожалуйста, малыш, — просто сказал я, — мне нужна помощь. Диана села обратно, но чуть отодвинулась. «Ну?» — спросил я, нарушив затянувшееся молчание. «Ладно», — ответила она, — «но с тебя свидание». «Я только рад. В Блейни. Я нахмурился. Так назывался дорогой ночной клуб, куда ходили праздновать поймавшие удачу старатели. «Договорились», — сказал я, наклонился и поцеловал ее в щеку. «Просто включу это в графу о расходах, когда выставлю Пиковеру счет». «Оставив Диану в гнутом зубиле, я на самом деле и сам почти вернулся к дому Шапатского, потому что рядом там находилась клиника Уиндермира. Старый добрый док Уиндермир, похожий на моржа, мужик с закрученными усами, согласен был даже вытащить пулю и золотать ножевое ранение, не привлекая надоед из местной полиции, что уж говорить о пустяковой шишки. но я решил все же подкинуть ему работенки». Да и сам был рад повидаться с Глорией, его медсестрой-секретаршей, славной энергичной девчушкой с выкрашенными в розовый волосами. Подозреваю, док разбавлял анестезию так же, как Батрик выпивку, но одного взгляда на Глорию обычно хватало, чтобы на несколько минут забыть про боль. Видимо, вечер выдался тихим, потому что ждать не пришлось. Док Уиндермир посветил мне на лоб парой целебных лучей, и в треснутом зеркале у него за спиной было видно, что припухлость спала, а лиловый отек рассосался. Поблагодарив его, я расплатился с Глорией наличкой и направился к Пикаверу, который к этому времени должен был закончить с дневником. «Ну что?» — спросил я, когда он впустил меня в квартиру. «Нашел что-нибудь интересное?» «Еще как!» — ответил он, опустившись в кресло. «Я сел напротив». Вайнгартен и Орайли связывались с несколькими покупателями из земли, чтобы заранее организовать продажу окаменелостей. В дневнике есть их описание и даже имя коллекционера, которому они продали Дикапода. Кого? Дикапода. Единственный известный экземпляр. Они привезли его из второй экспедиции, он торжественно продемонстрировал мне дневник. Полагаю, дикоподы были предками пентоподов, которые получили широкое распространение чуть позже. И теперь я знаю, в чьей коллекции он находится. Говорю тебе, Алекс, такими темпами нам не придется искать Уильяма Ван Дайка. Это означало конец оплачиваемых часов, так что я быстренько возразил. У меня есть еще пара зацепок. Рори был в приподнятом настроении. Конечно, старина, конечно, у наших профессий один девиз — не оставим камня на камне. «Хорошо», — сказал я, — «что будем делать дальше?» «Поедем на Альфу. Нельзя оставлять там разбитые марсоходы, кто-нибудь обязательно их заметит. И нужно закончить разминирование. Готов еще немного проехаться, старина». Дорога до Альфы занимала немало времени, а это означало много саларов. «Почему нет?» — сказал я. «Но нам понадобятся новые багги». «Возьмем на прокат или одолжим у кого-нибудь?» «Одолжим», — ответил «Я». Не знаю, как Лакшми с этим Дарраном Чуном умудрились найти нас в темноте. Возможно, в арендованном марсоходе стояло устройство слежения. — Но это незаконно, — возмутился Рори. Я промолчал, и он кивнул. — Ладно. Итак, у кого мы можем безопасно одолжить марсоход? Обычно багги покупали по двум причинам — работать вдали от купола или устраивать гонки. Равнина Исиды, в конце концов, отлично для них подходила, а мой приятель Хуан Сантос любил любые машины, не только компьютеры. Я позвонил ему. — Хуан, — обратился я к маленькому изображению, появившемуся на экране, — можно одолжить твой багги? — Ого, Алекс, — ответил он, — со связью что-то совсем не то. Мне аж послышалось, что ты попросил одолжить мой багги. «Ну, помял я его в прошлый раз, знаю». «Помял? По-твоему, это так называется? Я же его починил. Давай лучше тебя починим, пока ты никому свои дефектные гены не передал». «А если за руль сяду не я?» «А кто? Доктор Пиковер? Этот Пискля? Я все слышу!» — сообщил Рори. «Ой!» — сказал Хуан. — Хм, извини, я не хотел... <кхм> в общем, ладно, берите, только будьте в этот раз осторожнее, ради всего святого. Багги Хуана оказался белым с изумрудно-зелеными полосками. Как и было обещано, за руль сел Рори Пиковер, и мы снова выехали к альфа-залежи в темноте. На этот раз он не стал требовать от меня надеть поляризованный шлем и оставить пистолет, планшет и телефон в камере хранения, начал доверять, видимо. Всего-то стоило в очередной раз спасти ему жизнь. Ну, хорошо, что хоть кто-то из нас считал, что у меня благие намерения. Сквозь стеклянную крышу я наблюдал, как за горизонт заходит сначала Венера, а следом за ней Земля. Небо завораживало. Даже на вершинах самых высоких земных гор атмосфера была куда плотнее марсианской, и два крохотных спутника Марса светились довольно тускло. Но в ясные ночи над головой ослепительно сиял «Млечный путь», и сегодня была как раз такая в дневнике я нашел еще кое что сказал рори я посмотрел на него темный силуэт на фоне звезд и синих индикаторов в приборной панели да да о райли писал что оставил в посадочной ступени большую бумажную карту альфы на которой отмечены точные места найденных ископаемых это невероятно важная информация для науки тогда почему они оставили карту спросил я — Они планировали вернуться. В дневнике сказано, что они собирались продолжить раскопки с места, на котором остановились. Он мельком взглянул на меня. — Мне нужна эта карта, Алекс. — Не сомневаюсь, — ответил я, — но Эрни Горголян сказал, что никто не знает, куда подевался третий посадочный модуль. — Я знаю, — тихо ответил Рори. — Серьезно? — Да, я не хотел говорить тебе в Нью-Клондайке, там даже у стен есть уши, никогда не знаешь, кто подслушивает. — Но да, я знаю, где он может быть. Мы наехали на кочку, и я подпрыгнул в кресле, потуже затянул ремень безопасности. — Как ты его нашел? — По спутниковым фотографиям. Я нахмурился. Наверняка много народа его так искало. — Да, даже не сомневаюсь, но они не знали, что именно ищут, из чего начинать. а я понимал, что он будет рядом с Альфой, и у меня было преимущество, ведь ее я уже нашел. Эрни считает, что его могли перебросить. Как второй посадочный модуль? Нет, если бы они разбили его в другом месте, кто-нибудь уже наткнулся бы на обломки. А что тогда? Они закопали его там же, где приземлились. Марсианская мерзлота же как камень, — сказал я, — они бы вечность его закапывали. Викавер перешел на учительский тон, каким профессора обращаются к студентам. «Почему вечная мерзлота так называется, Алекс?» «Потому что она всегда заморожена». «Что именно заморожено? «Почва». «Твердые тела нельзя заморозить». «А, ну да, значит, вода в почве». «Именно. Равнина Исиды — это гигантский поверхностный кратер, оставшийся от удара». Миллиарды лет назад он был заполнен водой. Эта вода не просто исчезла, она частично впиталась в почву. Как я уже говорил, по образцам местной породы видно, что грунт Альфы на 60% состоит из воды. И они ее растопили. Думаю, да. Если Вайнгартен Сорайли хотели спрятать посадочный модуль, то должны были спланировать все заранее. Я полагаю, что они оставили двигатель работать, пока замерзшая вода не растаяла, превратив почву в грязь. Работа сопла при посадке раскидала бы ее в стороны, образовав яму. Они опустили туда посадочную ступень, а после отключения двигателя грязь стекла обратно и похоронила ее под собой. Неплохо. И как это должно выглядеть с орбиты? Ну, лежащие на поверхности камни погрузились бы в грязь, так что нужно было искать пустую область метров сорока-пятидесяти в диаметре. Со стороны такой участок легко спутать с кратером. Даже при близкой орбитальной съемке они практически идентичны. Нужно смотреть с разных углов, меняя освещение, чтобы заметить отсутствие вогнутости. — И ты его нашел? — Да. — Потому что начинал с альфы, — сказал я. Но потом покачал головой. Нет, — Нет-нет, все было наоборот, да? Сначала ты нашел свою круглую фиговину и уже по ней вычислил альфу. «Ты хороший детектив, Алекс. Все так». Я понимал, что равнина Исиды слишком большая, чтобы просто случайно наткнуться на Альфу. И знал, что здешние старатели в большинстве своем не имеют геологической подготовки, достаточной для интерпретации орбитальных снимков. Я изначально подозревал, что посадочный модуль закопали под землю, корабль с третьей миссией стал бы прекрасной основой постоянного поселения. Поэтому я занялся изучением фотографий со спутников, За последние сорок лет их не так уж и много, большинство были сделаны гораздо раньше, и никто не удосужился их обновить. В конце концов, на Марсе нет жизни. Но я получил доступ к съемкам хорватской миссии 15-летней давности, несколько месяцев изучал фотографии, но в итоге все же нашел нужное место. «Неплохо», — одобрил я. «Уж лучше так, чем бесконечно бродить по окрестностям в надежде наткнуться на Альфу». — Вы с Дугласом Макреем случаем, не знакомы? — спросил я. Двойник Пиковера его встречал, но я сомневался, что оригинал имел такое удовольствие. — Нет. — Он бы тебе понравился. Главный детектив местной полиции. Тоже любит протирать штаны в кабинете. — Я больше пяти тысяч часов провел в полевых выездах на Земле и на Марсе, — обиженно заметил Пиковер. — Прости. Я вновь обратил взгляд в темное небо. В таких долгих поездках я обычно старался развлекать водителя, но Пиковеру не грозило заснуть, разве что заскучать без собеседника. — Не против, если я вздремну? — Нет, — ответил он, — я слушаю музыку. Когда я проснулся, солнце уже взошло, и мы подъезжали к знакомым местам. Буквально в тридцати метрах лежали обломки, оставшиеся от двух марсоходов. Я натянул взятый в аренду скафандр, в этот раз коричневый, и Пиковер откинул крышу кабины. Мы вышли наружу. — В первую очередь, — сказал Рори, — давай попробуем найти карту. Он задумался. — Как забавно. Ищем карту без карты. — С чего начнем? — спросил я. Пиковер указал на кратер, где они подрались с Лакшми. Полкилометра в ту сторону, не хочу туда подъезжать, следы шин здесь остаются надолго. Мы пошли в указанном направлении, размять ноги было приятно. — О, кстати, — сказал я, — все хотел спросить. Помнишь, ты сказал Дарану Чуну какую-то ерунду, что-то о кокетливых девушках? — Девушки могут флиртовать и другие странные вещи могут делать, — оттарабанил Рори. — Да, точно. Что это значит? — Это старая запоминалка минералогической шкалы твердости Мооса. Если бы он действительно работал в геологической службе, знал бы. Мы шли еще какое-то время. Вскоре Пикавер жестом указал на раскинувшуюся впереди местность. Вуаля! Я ничего не увидел. И? Да вот же, видишь, круг сорок метров в диаметре. В его голосе звучало разочарование. Я попытался понять, куда он показывает, и... а, -а, -а. Красновато-рыжая, как и вся поверхность планеты, проплешина была прикрыта песком, да и только. Никаких камней, никаких кратеров. «И как мы доберемся до посадочной ступени?» — спросил я. «Ну, она не может быть спрятана глубоко. Вечная мерзлота по своей глубине не намного превосходит высоту посадочного модуля, а дальше начинаются коренные породы, которые не пробить соплом двигателя. Скорее всего, верхушка скрывается под самой поверхностью». «Ясно», — сказал я. «В посадочном модуле было два люка», — продолжил Рори. «Один спереди для выхода на поверхность, а второй в крыше, чтобы обеспечивать доступ к взлетной ступени. Верхний люк, по идее, будет прямо по центру. Он принес с собой геологическое оборудование, в том числе большую кирку. Посадочная ступень, круглая в поперечном сечении, шириной около десяти метров». Оглядевшись в поисках приметных камней за пределами круга, он уверенно направился прямо к центру. Я пошел следом. Насколько я понял из его объяснений, двадцать лет назад вся площадка представляла собой мешанину из воды и грязи. По ощущениям, она казалась такой же твердой, как и остальная равнина. Пиковер замахнулся. Острие кирки вошло в землю всего сантиметров на десять и тут же наткнулось на что-то металлическое. Опустившись на колени, Пиковер начал копать вечную мерзлоту голыми руками. Я ничем не мог подсобить, а потому просто наблюдал, уперев руки в бока. У него ушло несколько минут, чтобы раскопать круглый металлический люк около 80 сантиметров в диаметре. Он оказался выпуклым, а в центре было установлено колесо. Пиковер указал на него. «Будь добр, Алекс». Я ухватился за колесо обеими руками и попытался повернуть, но оно не поддавалось. Либо было заблокировано с другой стороны, либо механизмы забились пылью. Пиковер, наклонившись, схватил колесо голыми руками. Странно было смотреть, как человек явно напрягается, а по его телу этого не видно. Он не рычал и не хмурился, а просто спокойно делал то, чего не смог сделать я — вращал колесо. Повернув его на 80 градусов, он потянул за него, и люк открылся. Внутри было темно, но я заметил лесенку с изогнутыми под проем перекладинами. Пиковер быстро скрылся во тьме, а мгновение спустя вспыхнул свет. Я отшатнулся. Фонаря у него с собой не было. Так откуда? Нет, это был не фонарь. Это заработало внутреннее освещение. Ну, эксимерные батареи долго держат заряд. Я огляделся в поисках того, чем можно подпереть люк. Ничего подходящего под рукой не оказалось, но от марсианского ветра он бы все равно не захлопнулся. Я спустился по лестнице. Внутри модуль оказался разделен на два уровня, общей высотой около пяти метров. Лестница шла до самого низа, куда и спустился пиковер, поэтому я спрыгнул на втором этаже и оглядел круглое помещение, словно пирог, разделенное на шесть треугольных отсеков. В первом стояли шкафы с горным оборудованием и медикаментами, я поискал карту, но ее там не оказалось. Второй отсек справа был отведен под небольшой камбус, но здесь шкафы пустовали. Видимо, припасы закончились, и это послужило одной из причин сворачивания экспедиции. Третий отсек оказался спальным. На полу обнаружился широкий поролоновый матрас. Я огляделся, но карты здесь не было. В четвертом отсеке стоял туалет, я не представлял, как им пользоваться. В пятом я обнаружил рабочую зону. Инструменты для очистки окаменелости напоминали те, что я видел в магазине Эрни и дома у Рори. Я думал, что в шестом отсеке будет вторая каюта, но та, видимо, находилась внизу, а здесь была кладовая. На стуле лежал белый скафандр, припорошенный марсианской пылью. Я попытался передвинуть его, чтобы добраться до шкафа, но... «Господи боже!» «Рори!» — заорал я. «Сюда!» Пол палубы задрожал, это Рори быстро взобрался по лестнице. Вскоре он уже стоял сзади, заглядывая мне через плечо. «Он не пустой», — сказал я, указав на скафандр. «Там внутри тело». Скафандр был старомодным с откидным зеркальным визором. На нем не было ни таблички с именем, ни какого-нибудь флага или эмблемы. «Это точно Уильям Ван Дайк», — сказал я. Наверняка он знал, что они спрячут корабль под землю. Видимо, укрылся здесь, когда пришел устанавливать мины. Может, началась пыльная буря? Рори, наклонившись, поискал кнопку на шлеме скафандра, хотел поднять визор, под которым скрывалась... Что? Гнилая плоть? Череп? Я не знал, в каком состоянии может быть тело через столько лет. Обнаружив кнопку, он нажал на нее и попятился, ахнув. Я взглянул на труп, оказавшийся удивительно целым. Его глаза были закрыты, а каштановые волосы растрепаны, но они не сгнили и не отвалились. Кожа, конечно, посерела, но мне и живые попадались с худшим цветом лица. — Боже! — сказал Рори. Он держался за полку, выступающую из стены. — Боже мой! — Что? — спросил я. Рори смотрел на труп огромными искусственными глазами. — Это не Уильям вандайк А кто тогда? Рори слегка покачал головой, будто сам не мог в это поверить. — Дэнни О'Райли. Я оглянулся на труп. Но он же погиб, когда возвращался на землю. — Говорю тебе, это О'Райли, — резко ответил Рори. — То есть его тут бросили? — Видимо, да. — Кто? Саймон Вайнгартен? «Похоже на то!» — Рори указал на толстый кабель, идущий от красного разъема на передней панели скафандра к такому же разъему в стене. Он был подключен к системе жизнеобеспечения корабля. «Не может быть, чтобы они все время пользовались земным кислородом», — удивился я. «Неужели нельзя было его переработать или как-то произвести?» «Можно», — сказал Пиковер, — «но недолго». — Оборудование рассчитано на несколько месяцев работы, но в какой-то момент оно должно было выйти из строя, — он покачал головой. — Вот горемыка. Кажется, при мне впервые кто-то употреблял это слово, но оно весьма подходило. Не представляю, как у Райли было паршиво. Один на Марсе, он просидел здесь несколько недель, если не месяцев, и в конце концов задохнулся. Внезапный грохот прорезал тишину марсианской атмосферы. «Это... Господи!» — это, задребезжав, захлопнулся люк наверху. Я поднял голову и увидел, как под потолком проворачивается колесо запорного механизма. Нас замуровали в том же железном гробу, где многие годы назад остался Дэнни О'Райли.